острейший ум России. Разговор продолжился на набережной, пока поджидали извозчика. Наши бурлят кипят, рассказывал Мишель, готовы тушить пожар всем миром. С утра до вечера дискутируем, как лучше взяться за дело. Честно признаться, я сбежал на сперитический сеанс, чтобы хоть немного передохнуть от речей ней про спасение России и государя. Виктор засмеялся. Макгу выобразить. Наши клекуши не лучше либеральных. Лучше, серьёзно молвил Петрованов. Патриоты беснуются от любви к отечеству, а мои прежние дружки от любви к себе, посерьёзнил и Виктор Аполлонович. Уже говорил это и повторю ещё раз. Как же я счастлив, что ты теперь с нами, а не с ними. Ты знаешь, я тебя всегда любил, но твоя вражда ко всему, что мне дорого, подвергала это чувство тяжкому испытанию. Умный человечек может долго блуждать, но в конце концов видит правильную дорогу. У кудеяря разбойника совесть, господь, пробудил. Михаил Гаврилович сделал вид, что покаянно вешает голову. Не совесть, разум, или выражаясь по научному инстинктом сохранения. Одну дело ж пынять власть за тупость и косность, но когда на улицах звучат выстрелы и взрываются бомбы, когда в царя Полит, как в куропатку, какой-то полоумный герострат. Он, конечно, не ангел наш царь. И, прям скажем, не света чума. Но ведь это он освободил крестьян. Дал обществу дышать. Вытащил из турецкой пасти несчастных болгар. Прав Герцан. Лучшего царя на Руси никогда еще не бывало. За что ж его убивать? Да будь тот же Герцан жив, он бы в ужасе отшатнулся от собственных последователей. Слушать Мишеля, чиновника особых поручений, было отрадно. Решительная перемена случилась с Пытаврановым прошлой весной, вскоре после того, как террорист Соловьёв гонялся за императором с револьвером. Михаил Пытавранов, он же Тригеминус, явился к Воронину, с которым уже, бог знает, сколько лет не общался сильно пьяный и сказал: "Всё, ты победил, Галилеенин. Больше не могу с ними". такого человека чуть не убили а они скрежещу зубами что убийца промагнулся ташнит над этих ликующих праздноболтающих обогряющих руки в крови увиди меня в стан погибающих за великое дело суби и воронин уел Уход знаменитого левого журналиста из прогрессистской Зари в монархические и Московские ведомости произвёл сенсацию. Это была не шуточная победа державной партии. Поступок потребовал от Пытоварова изрядного мужества. Смена политического лагеря никаких вырышей ему не сулила. В деньгах он нисколько не выиграл, к государственной карьере не стремился, зато бывшие единомыслиники вылили на ренегата бочки грязи. Либералы объявили ему общественный бойкот. Студенты устроили под окнами кошачий концерт. Первым Мишель ответил язвительными статьями, которые писал под новым, вызывающим псевдонимом Оборотень. Вторых обкидал из окна пустыми пивными бутылками. Однажды на улице некий очкастый карбонарий влепил предателю идеалов пощёчину. Так Педавранов схватил обидчика, перевернул вверх ногами и сунул башкой в мусорный короб. Все правые газеты запечатлели сей подвиг Геракла в карикатурах с подписями вроде Оборонень указывает господам радикалам их подлинное место. Здесь кушит это превосходно, но намерены ли вы что-то предпринять? В поддержку правительства, спросил Воронин. Завтра в да. 6 князь Мещерский собирает наш crème de crème. Будут писатели Достоевский и Лесков. Сенатор-победоносцев, тот, что был учителем у наследника, и при сих светильниках духа аз грешный. Яко особь, не витающая в облаках, а твердо стоящая на земле и умеющая разговаривать с массовым читателем. Так сказать, практик контрреволюционной пропаганды, ну и опять же, глаз и ухо почтенного Михаила Никифоровича. Я же его верный петербургский Личардо. Петровров был столичным корреспондентом влиятельнейшей из ультраправых газет, выпускаемой в Москве прославленным Михаилом Катковым. "Это хорошо и правильно", одобрил Вика. "Лучшие люди страны должны сомкнуть ряды и помочь правительству выдержать бурю. Я обязательно расскажу про вашу завтрашнюю встречу с графом Дмитрием Андреевичем". Тут ему пришла в голову идея получше. "Слушай, а меня выпустите?" Я буду сидеть тихо, только послушаю. Мещерский будет счастлив, если это помощник Толстого. Нашего, правильного Толстого, не того, что в Ясной Полине. Журналист засмеялся. Договорились. Увидимся у князя. Совещание идейных вождей патриотического лагеря было событием большой важности, и все же на завтрак к назначенному времени Воронин опоздал. На то была серьезная причина. Днем он был у графа. Тот сидел за столом мрачнее ненастной ночи. — Я от государя, — сказал Толстой. — Перемены, которых я опасался, свершились. У нас правительственный переворот. — Неужто Милютин с Константином взяли верх? — побледнел Вика. — Не совсем. А, впрочем, черт его знает. Учреждение Верховной распорядительной комиссии с не вполне понятными, астало быть неограниченными полномочиями. ЭТКИ, комитет общественного спасения. Отныне настоящим правительством будет она. И знаешь, кто назначен председателем, а по сути делать диктатором? Ни почём, не догадаешься. Виктор Павлович напряжённо ждал. Граф Лорис Меликов Кто? ахнул действительный статский советник. Месс сан прецеден. Это беспрецедентно. Ларис Меликов был заслуженный боевой генерал и опытный администратор, но деятель сугубо провинциального калибра. В последнее время он управлял Харьковским генерал-губернаторством. В близости к государю замеч не было. В столице мало кому известен. Назначить всем чужого человека в руководители через звичайного правительства это в самом деле было неслыханно. Видя его оломление, помощник Толстой объяснил: Нешударис сказал, что решил становиться на фигуре компромиссной, не принадлежащей ни к одному из лагерей. Арис Меликов хорош тем, что сумел утихомирить веренную ему область, не прибегая к репрессиям. Его, как ты помнишь, послали в Харьков после того, как застрелили прежнего генерал-губернатора князя Кропоткина. Все ждали от новой метлы суровостей. Но Ларис, наоборот, принялся раздавать леденцы и пряники. И это сработало. Край успокоился. Мы-то с тобой понимаем, что подобное затишье ненадолго, но император увидел... В Харьковском эксперименте надежду тут ещё совпало, что Ларис как раз оказался в Петербурге по делам. Растарался, представил государю доклад, как можно восстановить спокойствие, не прибегая к жестоким мерам. Но ты знаешь, государь он очаровывается красивыми сказками, как барышня. Неприятной правды, которую излагаю я, слышать не хочет. Уверял в нового мессию. Обер-прокурор горько покачал головой. Его чувства Воронину были хорошо понятны. Дмитрий Андреевич рассчитывал, что теперь после ужасного злодеяния наступит пора решительных действий его пара. А вместо этого он отодвинут на вторые роли. У Харьковского генерал-губернатора репутация либерала. Народовольцы даже не стали включать его в свой список палачей, приговорённых к смерти. Значит, всё-таки победили Милютинские, а мы потерпели поражение, забоченно сказал Вика. Ему сейчас было не до нежных чувств начальника, кажется, в государстве произошла катастрофа. Я в этом не уверен. Лорис не либерал. Он что ты, наивное. Особенное, Толстой покривился. Сразу после назначения он отвёл меня в сторонку и был чрезвычайно любезен. Назвал столпом. и опора и монархии. Гореча поддержал мою деятельность на обоих министерских постах, одним словом, всячески старался обоять. Да ведь это хорошо. Я не люблю, когда за мной ухаживают как за девицей. И не верю обоятелям. Необходимо как можно скорее разобраться в этом кавказском варяге. Он армянин, представляешь? Есть у тебя знакомые армяне? В хозяйлавке, где я покупаю вишнёвый ликёр для жены, не сразу вспомнил Виктор Павлович. Если, конечно, лавочника можно считать знакомым. Вот и я о том же. Во главе правительства армяшка какого? Лубер прокурор сердито фыркнул. В общем, так. Отныне твоя главная работа, Лорис. раскусить, что это за птица, куда полетит, какие яйца снесёт. Да как я это сделаю? Он попросил у меня помощи. Я говорит, в столице новый человек, провинциал, боюсь наломать дров, прошу де вас, дражайшие Дмитрий Андреевич, быть моим советчиком и наставником. Да же так. Ну ты, конечно, согласился? Толстой улыбнулся первый раз с начала разговора. — Я сказал, что поступлю лучше. Одолжу ему на время свою правую руку. Тебя. И расписал твои достоинства золотой краской. Лорис горячо благодарил. Он про тебя наслышан. Поезжай к нему нынче же. Ждет. И чиновник особых поручений, теперь уже непонятно при ком, Отправился на Большую Морскую, где председателю всемогущей комиссии был выделен для резиденции превосходный особняк итальянского стиля. У входа кипела работа. С фур в дом затаскивали пальмы в катках, какие-то чуки и помпезную мебель. Распоряжался работой горбаносы Фельдфебель, сверяясь по списку. Буфет Тарай Хавайдерва, спрашивал он с гортанным акцентом. А та лестницы, Тара изал налева. — Стул венский двенадцать штук. — Из Зимней дворец или из Анычков. — Анычков? Тогда первый этаж направо. — Должно быть меблировкой ведало министерство двора. Обзавестись собственной обстановкой у только что назначенного председателя времени не было. — Действительный советник Варумин от графа Толстого. Также деловито переспросил служевый, провёл крепким пальцем по бумажке и нашёл там, вероятно, где-то между горнитурами и казёнными фикусами подтверждение. "А жалуйте ваше благородие на второй этаж, господин орудиянту". По ступеням Вика поднимался с тяжёлым чувством. Всё это ему категорически не нравилось. И не бывала и комиссия, и суматоха, очень напоминающие общую российскую ситуацию. и кавказский фельдфебель, назвавший его благородием, а не превосходством. Но неприятнее всего, конечно, было шпионское задание и неопределённость нового положения. Что за труфольдина? Слуга двух господ. Настроение совсем испортилось, когда Виктор Аполлонович вошёл в абсолютно пустую приёмную. За отсутствием стола и стульев полковник с эксельбантами, несомненно, тот самый адъютант Сидел с бумагами на широком подоконнике. Офицер поднял голову и оказался скуратовым. А диознейшим из мелютинских клевретов. У него даже прозвище было: Милюта Скуратов. Этот что здесь делает? Да это зачем здесь? спросил полковник, глядя на воронина с точно такой же неприязнью. Какое вам дело? Прямое Я временно откомандирован к его высокопреосвященству старшим адъютантом. Ну ты доложите, буркнул Вика едва сдерживаясь. Он уже решил, что первая его встреча с армянским временщиком будет и последней. В конце концов не крепостной исполнять любые прихоти барина. Скоратов обжёг врага взглядом, но тоже сдержался, вошёл в кабинет, тут же вернулся, холодно бросил: "Ивальть. На встречу Хуморуму Воронину". Широко улыбаясь, шёл генерал с таким же при огромным, как у давишнего фельдфебеля, носом и густеешими чёрными, будто сапожные щетки бакинбардами. Жду, жду вас с нетерпением, воскликнул он и крепко жалкись сразу двумя руками. Милости, прошу, садиться. Куда бы нам? Огляделся, садиться было некуда, кроме письменного стола и единственного стула и нескольких книжных стопок. В кабинете ничего не было. Да вот ходи сюда. Генерал легко одной левой рукой поднял стул, перенёс на середину комнаты, сделал приглашающий жест, а сам сел на книги. Что вы, ваше преосвященство, переполошился Вика? Как можно? Я человек кавказский, у нас главный почёт гостю, прищёл Ларис в выражении. Ничего восточного в его выговоре не было, разве что лёгчайший клёкот. Неудобство временное. Абострасть там распоряжается самый многолетний вестовой Джафаров, а он своё дело знает. Я не вмешиваюсь, да он и не позволил бы. У меня правило: не мешай работать мастеру. Виктор Аполлонович открыл рот сказать: "Я пришёл лично принести свои извинения за то, что не смогу быть вашим сотрудником", но пауза была слишком короткой. Генерал энергично продолжил: "Я слышал о вас и раньше, а после разговора с графом Дмитрием Андреевичем навел дополнительные справки. Это было не трудно, вы удивительная фигура, Виктор Аполлонович. За пределами правительственного аппарата о вас никто не знает, зато внутри нет человека, который не имел бы о вас мнения, и дело мнения упорно. Или очень лестное, или наоборот. Легко угадать, какое мнение высказал новый адъютант вашего высокпревосходительства, усмехнулся Воронин. Ларис весело расхохотался, обнажив отменные белые зубы. Заметите меня, Михаил. Можно? Михаил Трелч. Вы говорить это почти так же трудно, как ваше высокопревосходительство, но мне будет приятнее. И немедленно в секунду посерьёзней, будто по лицу провела невидимая длань, распрямив черты и прорисовав на высоком лбу резкие морщины. После вашего патрона я побеседовал с военным министром. Мелютин в точности, как граф Толстой, даже в тех же выражениях. Предложил мне во временное пользование свою правую руку. Я с благодарностью согласился. Для большой работы две руки лучше, чем одна. Правда, учитывая разницу между вами и Скуратовым в политических взглядах, я полагаю, что правой рукой будете вы, а вот левой. Снова заразительный смех. А секунду спустя опять полная серьезность. За переменные настроения Микаэла... Михаила Трелча можно было наблюдать как за игрой пламени. Руки должны ладить между собой, а мы с полковником не поладим, сухо сказал Воронин, не позволяя себе проникнуться симпатией к этому обходительному, ловкому человеку. А что же? У нас нет ничего общего. А это мы сейчас проверим. "Вениамин Сергеевич!" громко крикнул генерал, повернувшись к двери. Заявить себя отвод Вика так и не успел. Всё происходило слишком быстро. Вошёл скуратов, нарочито не глядя на врага. Садитесь на другую стопку. Сейчас я буду задавать вам обоим вопросы, а вы отвечайте. Желаете ли вы блага России? засумица, удивился Вика. Полковник сказал: "Так точно. Вопрос второй. Считаете ли вы, что слабость государства для России губительна? Я-то определённо. пожал плечами чиновник А я тем более только надо бы разобраться что такое слабость и сила применительно к государству Непременно разберёмся все мы в своё время Но сначала прошу ответить на третий вопрос Почему вы состоите на государственной службе Это моя жизнь был ответ Воронина Моя тем более насупил брови куратов Я офицер я давал присягу Отлично. Вопрос четвёртый. Хотите ли вы, чтобы в правительстве работали люди, которые относятся к своей службе с такой же честностью, оба три или одновременно? Конечно. Ну и тогда последний вопрос. Что для вас важнее в специалисте: его верование или его профессиональные качества? Вот вы, Виктор Павлович, приверженец великого патриота графа Толстого. кому бы вы легли на операцию к русскому и православному, но паршивому хирургу или к иудею, но виртуозу скальпеля? А вы, меня мен Сергеевич, предпочли бы лечь под нож к криворукому лекарю-подписчику газеты Заря или к светилу читающему Московские ведомости? Даже обострю вопрос. Вообразите что речь идет не о вас, а о жизни вашего единственного сына, о Константине Викторовиче или Антоне Вениаминовиче. Ишь ты, даже имена сына Ви выяснил, подивился Воронин, а на риторический вопрос отвечать не стал. Промолчал и полковник. Именно этим принципом в своей деятельности намерен руководствоваться я. Скажи, честный работник, желающий блага государству, мне, дорогой союзник, которого я приму сразу распростёртыми объятиями. Мои враги те, кто желает государства слабить и разрушить. Ибо России без государства, как плоть без позвоночника. Моя стратегия отсечение и изоляция тех немногочисленных элементов, которые поставили своей сознательной задачей переломить этот хребет. Я буду аперировать на все здоровые общественные силы. Компромисс между так называемыми либералами и так называемыми державниками вот единственный путь, который спасёт Россию. Государственнический либерализм или либеральное государственничество. Таковы должны быть две соперничающие российские партии, соперничающие но не враждующие. Думаю, им будет нетрудно между собой договориться по самым важным вопросам. Возражение против такой программы есть? Прошу откровенно, без стеснений. Это мое всегдашнее правило в работе. Не согласны, возражайте. Он прав, сказал себе Воронин. Мы с тем же Женом Воронцовым расходимся по тысяче разных поводов. Но оба желаем стране блага. Оба приходим в ужас от террора. Жены такие, как он винят нас в полицейском произволе и тычут в нос весилицами. Жены такие, как он винят нас в полицейском произволе и тычут в нос весилицами. Но разве мне нравятся весилицы? Да если бы можно было обойтись без них, я первый запел бы осанну. Я со своей стороны виню либералов в пособничестве терроризму. Но ведь на самом деле они вообще не за бомбы, а не против репрессий. И если почувют изменения политического климата, с облегчением отвернуться от разрушителей. Я согласен с такой программой, сказал куратов. Я тоже, если она осуществима, молвил Воронин. Осуществима ли она, будет ясно по тому, сумеете ли вы двое работать друг с другом. Можете вы оставить в прошлом взаимные претензии и обиды, если таковые были? Полковник протянул руку. Я готов попробовать. Армис, пожал её. Я тоже. Вика был очень взволнован. Теперь он понимал, почему государь вознёс провинциального администратора на вершину правительственной пирамиды. Граф Ларис Меликов необходим империи. Это острейший ум во всей России. Когда полковник вышел, Михаил Тарелович стал говорить с Ворониным уже как со своим сотрудником, без красивости и деклараций. объяснил, какой именно работы от него ожидают. Сейчас первейшая задача подобрать хорошую команду, которая сумеет поднять паруса и пустить корабль в плавание. Виктора Павлоновича должен составить список толковых людей не из своего, а из противоположного, либерального лагеря. Точно такое же задание дано Скуратову выбрать самых дельных работников из числа идейных оппонентов. Хочет, чтобы мы руководствовались не симпатиями, а объективными параметрами. очень умно, подумал Воронин. «К завтрашнему дню сделаю. Почему не прямо сейчас? Вика объяснил, что должен быть на встрече духовных представителей патриотического лагеря. Но, во во-первых, обещал обер прокурору, а во в тех это важно. Архи важно, воскликнула Ларис. Как вы полагаете, могу я поехать с вами? От неожиданности Вика сморгнул. Глава правительства в день своего назначения поедет беседовать с литераторами? Вот это действительно беспрецедентно.